в гости. Ты знаешь, знакомая. Здорощи. Стелёнок. Ой. Да, хитрая. А я обманул. Я обманул. Знаю теперь, когда уходят они, когда приходят и где лаз. Ой, Сенечка. Ты бы там поосторожней с этой своей знакомой, а ну, то, ну, Машенька, ну, ну, не волнуйся. Ну, ты бы ещё заплакала. Ну. Кто там? Кто там? Это я. Константин. Константин. Ага. А, не спится, что ли? Я сейчас, Машенька, сейчас. А, ага, хорошо. Открой. Открой, дело важное. Ну. Что случилось? Понимаешь, нехорошее дело. Чего? Я в правлении днем был. Акт на тебя хотели составить. Чего? Гурка Скворец все говорил. Составить акт на Трошина Семена. Акт? А за что же это? Сам же бригадир. А Алексей Степанович что? А он только ответил, я свое мнение сказал. О чем мнение? А кто его знает? А кто его знает? Ты сено косил? Ну, косил. И себе возил? Да, да ты что? Ты что? Кажется, я колхозное сено себе возить буду. Ну, я так и думал, я так и думал. Ну, ты даешь. Значит, гурка-скворец наплела. Наплела. А ты почему косил там, где не положено, где сенокосать не начинали? Ах, ишь ты. Слушай, это что ж, неужто поверят, что я сено стал косить для себя? А? Ну, я же не возьму, не возьму я себе и былинки колхозные, убей, не возьму. Как это я, как это я не догадался раньше-то. Лучше, лучше копал бы лопатой. Хотя нет, нельзя было лопатой-то, нельзя. Не копает там никто никогда, там только косят. Волчица в раз бы все учуяла и испугалась бы меня, нельзя там было Но... лопатой. Ну, ну, ты спи, спи, не волнуйся, ложись и спи, утро вечера мудренее. А я пойду к председателю. К председателю. Кто тут? Не спишь, Алексей Степанович? Это я, Константин. А-а-а. Садись на лавку. Я сейчас выйду. Я тебя разбудил, но я по делу. Значит? Важное дело, если ночью пришел. За то, что ночью пришел, прошу прощения. А дело важное. Про Сеню пришел поговорить. А что такое? Понимаешь, Алексей Степанович, у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что еще он мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Копать нельзя? Никто там и не копал. А сено там скоро косить будут, на лугу покончили? Гурке Скворцу не верь. Скворец брехун с покон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный. Так ему и помирать, безобразнику и охальнику. Я не поверил Гурке, не волнуйся, Кость. А насчет, кстати твоих веничкав для чистки одежды. Я подумаю.